Для начала нужно было утихомирить имперское рыцарство. Герцог ненавидел эту касту, как препону своим самодержавным правам, и постоянно враждовал с ней. Кровь бросалась ему в голову при одном лишь упоминании о ней, и в приливе слепого бешенства он самолично вычеркнул из церковного песнопения «О, Дух Святой, воззри на нас» следующие слова «Благую силу в нас вдохни», И рыцарством своим саделой Но на сей раз ему пришлось побороть себя и уступить Если рыцарство сам черт, то уж графиня не иначе, как чертова бабушка И так он принял во внимание жалобу рыцарства Учтиво по всей форме принес извинения И, кроме того, изъявил готовность удовлетворить ряд других требований В частности, пойти рыцарем навстречу в спорном вопросе об освобождении их от налога на вино Рыцари поняли, что упорствуя они спасут только честь, а уступив, сберегут около 70 тысяч гульденов и взяли назад свой протест. Тем самым потеряла смысл и жалоба, поданные в Вене. Счастье отступилось от графини. Рвение ее приверженца стало дружно спадать. Щуц не замедлил воспользоваться этим спадом, чтобы окончательно разделаться с ней, Графиню перевезли в крепость Гоген-Урбах, где ее содержали в строгом заточении, не допуская никого из ее друзей. Одновременно были сняты плотины, долго сдерживавшие народный гнев. Теперь графиню поносили повсюду, в пасквилях и карикатурах. В Каннштадте куклу с ее чертами под улюлюканье черни сперва понесли в публичный дом, а потом высекли и сволокли на живодерны. Тем временем мать посетила старшего сына. Увертливый как уголь, холодно надменный министр сидел точно на проказивший шалун пока старуха-мать распекала его. Он оправдывался тем, что заносчивость политическое честолюбие сестры всех их в конце концов привели бы к беде, а потому он решил вмешаться. Теперь, когда ее политическая роль кончена, он сделает все возможное, чтобы безболезненно обставить ее уход со сцены. Он отнюдь не посягает на ее имущество. И действительно, графине с самого начала были предложены выгодные условия. Тут выяснилось, как тонко оборудовал дело Исаак Ландауэр. Множество людей оказались заинтересованными в том, чтобы спасти жертембергскую недвижимость графини. Этому содействовали и посол императора, и ее собственный брат, и управляющий удельными имениями, словом, все причастные к делу лиц. Правда, ей пришлось уступить имение Брейтс, Гохсгейн, Штеттен, Фрейдентальн. Правда, ее обязали не предъявлять более никаких претензий к правящей династии и никогда более не переступать границ государства. Но Исаак Ван напоследок вытянул для нее такую гигантскую сумму, о размерах которой даже ее евреи решались говорить только шепотом. И помимо того, за ней сохранили право пожизненно пользоваться доходами с целого ряда имений. Таким образом, она уезжала из герцогства одной из состоятельнейших дам в Римской империи. Усиленный военный конвой эскортировал ее за пределы страны. Вдоль всего пути стояли толпы, провожавшие ее улюлюканьем и комьями грязи. Впереди нее, позади, бесконечные вереницы тянулись фуры с одеждой, утварью, произведениями искусства. Лишь когда последняя подвода пересекла границу, в отдельной карете гигантской неподвижной тушей проследовала ее мать, старуха с землистым лицом. герсаускому прилату Филиппу Генриху Вейсензе, советнику консистории и члену Малого парламентского совета, прибыл гость тайный советник Фихтель, приближенный князь епископа Вюртбургского. С давних пор были они друзьями, изящный светский вельможа-протестант и невзрачный католик с узким и умным лицом, дипломат князь епископского двора. Оба страстные любители ловких ходов, непроницаемые для окружающих. Они лишь друг к открывали тайны своих махинаций, как знатоки восхищались тонким и сложным механизмом вюртенбергско-протестантской парламентской политики и придворно-католической дипломатии. Оба, выученик иезуитов и протестантский прилад, увлекались политикой как таковой. Конечная цель мало трогала их. Гораздо важнее было им ловкими искусными ходами Добиваться ее В Ерцогстве ценили Рейсензе Но большинство он внушал неприязнь Непринужденная учтивость И подернутая скепсисом Превосходство Его разносторонне образованного ума Создавали тонкую стену Отчужденности и недоступности Между ним и бесчисленными Знакомыми Наполнявшими его просторные Уютные покои